Глава 36. Кабинет ректора. Зал совещаний. и он ничуть не устал уточнил александр машинально отбивая пальцами на своем столе старинный имперский марш была уже поздняя ночь но четверка деканов стихийных факультетов джо и ректор до сих пор не спали подводя результаты прошедшей вечеринки союза а вот олген торсу на самди т а н е б р е седьмой не желали тратить свое время на обсуждение алексея ничуть подтвердил джо дэнис к р о м б е р и биза вернулись абсолютно пустыми И если бы не заранее выпитые ими зелья, за что спасибо уважаемому Олькушу, декан Радужников кивнул своему водному коллеге, то пластом бы лежали, а так сами ритуал привязки закончить успели. «А вы что скажете?» — ректор перевел взгляд на остальных деканов, сидящих вокруг стола. «Странный он какой-то», — пожал плечами Биза, «наивный даже». И да, у него какой-то пунктик стоит насчет честности. Стоило мне намекнуть на то, что Кромбер с д е н и с о м ведут свою игру, как парень расстроился. «У нас на стихийном плане момент был, где мне его помощь потребовалась. Так я прям печенкой ощутил, что он мне счет выставить хочет», — хохотнул д е н и с перебивая воздушника. «Но парень сдержался и вписался за меня. И вообще...» У меня было такое ощущение, что он с легкостью может вступить в бой со всеми обитателями плана. «Поддерживаю», — проворчал Кромбер. «Или не осознает мощи стихии, или вправду настолько уверен в своей силе». «Молодой ум, не зашоренный традициями, обычаями и суевериями, которые веками вбиваются в головы магов», — предположил Джо. Он просто не видит этих стеклянных потолков, которые мы сами себе и придумали. «Ты же тоже форточник, Джо», — причурился Биза. «Отчего же ты сам до сих пор не смог пробить свои потолки?» «Потому что поверил в их реальность», — скривился Джо. «Но с появлением Алексея из сети все изменилось. И если Алексей выступает примером того, что ограничений нет...» то сеть своим существованием подтверждает, что это не единичный случай, а система. Когда видишь эти цифровые показатели своего прогресса, внутри, само собой, рождается понимание, что все возможно в этом мире. Коллеги, прервал разошедшихся магов ректор, позже пофилософствуем. Для начала закончим с союзом. «Да, собственно, там и говорить больше не о чем», недовольно проворчал Джо, которому очень нравилась собственная теория. Провели привязку элементалей, тут же устроили парочку дружеских спаррингов, попели песни под гитару, потанцевали, под конец встали в круг и поделились впечатлениями о празднике. «Кстати, очень действенный способ сплочения», вмешался Биза. «Я своими глазами видел, как между этими студиозами образуется подобие призрачной связи». «Еще бы», — хмыкнул Джо, — «это могущественная магия моего мира, называется отрядный огонек. Две недели таких вечерних сборов и все. Парни и девчонки ощущают себя братьями и сестрами». «Интересно», — протянул Архимаг, — «дай сеть, переживем этот год, и можно будет в качестве эксперимента ввести эти факультетские огоньки». «Ладно, что с договором», — резко сменил тему разговора ректор. «Все, как и предупреждал Олькуш», — отозвался б и з ы г о д службы в обмен на прокачку стихийных фамильяров». «Биза, а ты сам-то ничего не хочешь рассказать нам?» — хитро прищурился Олькуш. «Что там у тебя на воздушном плане произошло, отчего ты изнутри светишься?» «Причем и в прямом и переносном смысле». «Ничего такого», — невозмутимо отозвался воздушник. «До сих пор разбираюсь с уведомлениями сети». «Ну-ну», — хмыкнул Олькуш, от которого не укрылось, как у воздушника, покраснели кончики ушей. «Кстати», — с п о х в а т и л с и Биза, «похоже, наш Алексей находится в двух шагах от нахождения пера». Цитирую слова верховного элемента. На этих словах его голос чуть потеплел. «Помоги монаху, и перо будет твоим». Парень говорит, мол, мне осталось нить найти д да о пару бусин, а ему в ответ струну. Струну, встрепенулся д е н и с уж не про мой ли подарок он имел в виду. Биза благоразумно не стал поправлять д е н и с а не спеша распространяться про свои отношения с верховным элементом и был только рад переводу темы. Что за струна, заинтересовался Олькуш. Струна равновесия, механически откликнулся Ван Игнис. Настоятель храма подарил ее перед моим убытием Эта штука долгие годы помогала мне сдерживать своего внутреннего демона. «Ну, сейчас она тебе уже вряд ли нужна», — хмыкнул Кромбер, кивнув на сложенные за спиной огневика крылья. «Что за храм?» Олькуш был похож на пса, взявшего след. «Храма солнечного кулака, учение, официально разрешенное на территории цитадели». «Может быть, солнечная ладонь?» — переспросил Гидерико. Солнечный кулак. Ваныгни сжал кулак, вокруг которого тут же вспыхнул шар нестерпимо яркого света. Интересно, Ольг уж бросил изучающий взгляд на наручи ц з е н л и и замолчал. Подытожим, после непродолжительного молчания кивнул молчавший до этого ректор. Алексей с легкостью путешествует по стихийным планам, причем на воздушный план он попал даже без артефакта, раз. у него явно задание от сети по сбору всех великих артефактов 2 а для того, чтобы ему найти перо, ему придется собрать четки», вставил ф о н а е р «что будет не так-то просто». «Верно», — посмурнел архимаг. г д е н и с я не хочу тебе приказывать, но...» И не надо, — нахмурился огневик. «Ксандр, а л е видишь вот эти наручи? Они веками считались утерянными. Да я твое приглашение пойти в академию принял только, чтобы их найти». Прости, что только сейчас об этом говорю. Полудемон в чувствах вскочил со своего места и, заложив руки за спину, принялся наворачивать круги вокруг стола. «Меня с детства коробила эта темная кровь, понимаешь? Я до сих пор не знаю, отчего так получилось и почему в моем фамильном замке под страхом смертной казни запрещены настенные ковры. Я единственный из рода, кого решили отдать в монахи». а в монастыре мне сказали, что если в ы п о л н и задание настоятеля, стану нормальным, понимаете? д е н и с посмотрел на внимательно слушающих его магов. Ксура, меня дери. Как же тяжело было все эти годы держать это в себе и постепенно сходить с ума. В первые же годы я облазил всю территорию Академии и не нашел ни единого упоминания о последнем истинном настоятеле нашего храма. И лишь струна равновесия поддерживала меня в моем поиске, в моих мыслях и моем одиночестве остановившись возле своего стула дэнис поднял перед собой руки и сгоречь ю посмотрел на свои наручи а ведь в летописях храма было точно сказано что настоятель ц з е н ли отправился в последнее свое паломничество именно в академию цитадели и я будто засланный шпион да почему будто я и был все это время засланым н шпионом в а н ы г н е с с уронил руки на спинку своего кресла и опустил взгляд Я нашел здесь товарищей, учеников, учителей и даже друзей. Силу и з н а н и я на к о т о р ы е и рассчитывать не мог в монастыре. А два месяца назад, когда я уже и думать забыл про храм и свою миссию, я нашел эти наручи. Ваныгнис глухо вздохнул, не спеша поднимать с них взгляд. Точнее, Алексей отдал мне их в чертогах просто так, то ли не зная их истинной ценности, то ли сам не знаю почему. причем предложил их не мне, а моей второй ипостаси. И передо мной снова встала дилемма, к чему я принадлежу? К учению солнечного кулака или к Академии магов? «А ты сейчас кто?» — неожиданно спросил Ксандр. «Человек или демон?» «Человек и демон», — нахмурился Деннис, мертвой хваткой вцепившись в спинку кресла. «То есть ты принял себя таким, какой ты есть?» — уточнил Архимаг. «Ну да. «Так что тебе мешает сейчас?» — пожал плечами Ксандр. «Академии нечего делить с орденом солнечного кулака». «Но мне, чтобы стать магом, пришлось отказаться от монастырских техник», — возразил огневик. «И то у меня, у единственного из братьев, получилось преобразовать сосредоточие внутренних меридианов в магический источник». «Деннис, Деннис», — покачал головой ректор в полной тишине. Остальные маги, молча, с трудом скрывая жадное любопытство, слушали разоткровенничавшегося Ван ы г н и с а «Какая разница, по какой дороге ты идешь, если цель одна?» «Мне... мне надо подумать», избегая смотреть на товарищей, пробормотал д е н и с «О монастыре, об академии, обо всем». «Думай», усмехнулся Ксандр, «но не забывай, что бы ни случилось, ты можешь рассчитывать на меня». «И на меня, брат!» — тут же п р о б а с и л Кромбер. «И на меня, друг!» — улыбнулся Биза. «И на меня, д е н и с добавил Олькуш. «Ты хороший маг, и я буду рад тебе помочь!» «А на меня нет!» — нахмурился Джо, но н тут же расплылся в улыбке. «Шутка юмора! И на меня, конечно, дружище!» «Спасибо, други!» — Ваныгнис украткой смахнул скупую каплю влаги со вспотевших глаз. Опустив, наконец, многострадальную спинку кресла, декан огненного факультета повернулся к выходу и в полной тишине дошел до двери. Взявшись за ручку, он повернул голову и негромко бросил через плечо. В храме ходили слухи, что эту струну основатель использовал как нить для своих четок, величайший артефакт нашего ордена, можно сказать, святыня. Ее трижды пытались украсть, и трижды мольбу воров о смерти заглушали звук храмового колокола. Преданные солнечной казни редко когда умирают раньше трех дней, он невесело усмехнулся. Ее пытались продать, подарить, обменять, и каждый раз отправленные настоятелем братья находили оступившихся в вере собратьев и возвращали струну обратно в монастырь. И колокола вновь не было слышно, раз за разом. я не хочу подвергать вашей жизни угрозе». Кромбер, воспользовавшись паузой и только хотел что-то возразить своему другу, как Деннис резко, словно срывая с болезненной раны пластырь, выпалил. «Я отдал струну Алексею, сразу же после привязки стихийных фамильяров к моим ученикам, а еще раньше свое кольцо». Ваныгнес медленно открыл дверь и перед тем, как окончательно покинуть зал совещаний, ясно и четко проговорил. Магистр а л е Ксандр, я доработаю эти четыре месяца и последующую неделю, но после окончания учебного года мне следует исчезнуть из академии. Пятеро магов молча смотрели на медленно закрывающуюся за полудемоном дверь. Кто-то ошарашенно, кто-то задумавшись, а кто-то с пониманием, и лишь один Ксандр грустно улыбался. Пальцы ректора вновь принялись выбивать по столешнице древний имперский марш А сам Архимаг едва слышно п р о б о р м о т а л себе под нос. «Эх, д е н и с д е н и с столько лет уже с нами, а так и не понял одной простой вещи. Академия своих не бросает. Огненный факультет, резиденция ж а н а Ковальда и Керна Лартарга. Керн, ты уверен, что нам это необходимо?» напряженно уточнил м и г Когно, переглядываясь с Нордом Шаму. Офицеру боевого крыла клана Ковальда Мику и главе учебно-методического отдела Норду предложение, а точнее приказ Керна, явно пришелся не по вкусу. Еще бы! Ведь зам Жана за спиной своего лидера предлагал убрать перебежчика клана Куро. С одной стороны, студиозы были согласны с Керном. Куро, попав в этот Ксуров союз, внезапно осознал, что его навыки как специалиста по связям с общественностью здесь ценят и уважают. Первые дни этот простолюдин присматривался к своим новым товарищам, а потом, поняв, что этим пацанам плевать на его происхождение и тот факт, что он форточник, развил бурную агитационную кампанию СБМ Союза боевых магов. Глава огневиков Марк, на которого и сделал ставку Куро, с ходу оценил способности форточника и приблизил с т у д и о з а к к себе, наглядно продемонстрировав, что в союзе есть социальные лифты, и они реально работают. Ну а дальше японец, прозвище приклеилось с легкой руки Сани еще в первый же день, активно впрягся в работу. Начал к у р о со своего бывшего клана. Мало того, что он увел с собой несколько десятков человек, так еще и в течение нескольких недель Ковальда неожиданно обнаружили, что клан лишился еще двадцати студиозов, причем как прибившихся к ним аристократов, так и простолюдинов. Когда об этом узнал Жану, он лишь скрипнул зубами и поручил Керну проанализировать, кого утащил Куро и кем их можно заменить. Сам же глава клана, собрав вокруг себя десяток огневиков, дни напролет проводил в тренировках. Очень уж сыну Ларгуса Ковальда не понравилось проигрывать какому-то сопляку. И пока глава клана спешно восстанавливал форму и целенаправленно превращал себя в машину убийства, Керн, как самое доверенное лицо, получил полный карт-бланш на управление кланом. Бурная имитация деятельности, постоянные выволочки и скандалы, агрессивная риторика в сторону преподавателей и первокурсников, замглавы развернулся по полной. Когда на очередной ночной офицерский совет пирушку не пришел д и г о Дилоно, единственный аналитик клана, который хоть что-то делал, никто не придал этому значения и лишь у Норда ш а м у тревожно ёкнуло в животе. «Ушел», — подумал тогда ш а м у т о ж е что ли, уйти?» Но Норд был слишком крепко повязан с Миком и Керном участием в справедливом освоении бюджета Ковальда, чтобы начать трепыхаться. А на следующий день опухший от обильных ночных возлияний Керн, опаздывающий на завтрак вместе с Миком и Нордом, с удивлением встретил Дигу в компании мелких первогодок и Куро. Лартарго не понадобилось много времени, чтобы понять, что произошло. «Иди сюда, перебежчик!» — зло прищурился Керн, и, наплевав на правила, принялся создавать огненную плеть. Забыл свое место? То, что произошло следом, не стало для Норда сюрпризом. Чего-то подобного глава научно-методического отдела и ожидал. Возле щуплого дига, даром что маг земли, словно из-под земли вырос лидер Каменюк Кром. «Какие-то проблемы?» — прогудел здоровяк, снисходительно смотря на Ковальда сверху вниз. «У вас серьезные». с ненавистью процедил Керн, позволяя Норду и Мику утащить его в сторону. Но по репутации клана была нанесена очередная пощечина, к тому же Керн не простил публичного унижения. Вот только своей целью для ответного удара замглавы выбрал не Диго, а к у р о к е р н ты уверен, что нам это необходимо?» напряженно уточнил Мик Когна, переглядываясь с Нордом ш а м у Офицер у боевого крыла клана к а в а л ь д а Мику и главе учебно-методического отдела Норду, предложение, а точнее приказ Керна, явно п р и ш е л с я не по вкусу. Абсолютно, заявил Керн, поудобнее устраиваясь на мягком диванчике. Сами подумайте, сила нашего клана и этого союза, Лартаргус отвращением выплюнул само название их главных конкурентов. На данный момент равны. Вся гниль из нашего клана свалила к этим мелким ублюдкам. а среди нас остались самые стойкие, есть все-таки какие-то плюсы, что в одном здании с ними живем. Ну-ну, подумал Норд, не став поправлять к е р н о в его расчетах, поскольку замглавы посчитал только студиозов с огненного факультета. Самые стойкие, скорее самые глупые или те, кому вход в союз заказан. А когда скоро произойдет несчастный случай, мы вмиг отыграем свои позиции. «Я в деле», — медленно проговорил Мик. «Сотни золотых кругляшей». «Тридцать». «Девяносто». Пока Мик и Керн ожесточенно торговались, н о р т решал про себя непростую задачку. Вписываться в убийство или соскочить, пока не поздно. Ему до того, как Керн приблизил его к себе, больше нравилось копаться в плетениях, что-то улучшая или оптимизируя, или составлять индивидуальные или групповые планы по развитию магиков, под определенные задачи. Кто же знал, что Керну нужен был не ум Норда, а финансирование, выделяемое на научное направление? Эх, где был его ум раньше? Пока Норд предавался невеселым размышлениям, его друзья закончили торг и нетерпеливо уставились на него. Я пас, собравшись духом, бухнул Норд. Это перебор, начиная с лестницы. Потом та ночная атака, из-за которой нас выселили из башни, засада на арене. Это академия магии, а не война. Да и живем слишком близко, в левое крыло кампуса не пробраться». «Без проблем», — широко улыбнулся Керн. «Как думаешь, когда мне лучше сказать Жану о пропавших семистах золотых, выделенных на артефакторику и зелье варенья? Но мы же вместе...» «На всех документах стоит только твоя подпись», — гадко улыбнулся л а р т а р г у т а к когда? Сегодня или сегодня вечером?» ссуры с тобой, Керн», — проворчал Норд, сдавая назад. «Когда пойдем на дело?» «Когда вы пойдете на дело», — сразу же расставил акценты Керн. «Сами решайте. А мне еще с Дигу разобраться нужно. Что же до нашего кампуса? Не стоит мусорить у себя дома». «Решим», — поморщился Норд, посмотрев на невозмутимого Когна. «Да, Мик?» «Еще бы, Мику плевать на то, что будет после Академии». «Его двоюродный дядя уже приготовил своему племяннику теплое местечко в крепости», — подумал Норт. «Нет, убийство студиоза мне в резюме точно будет лишним. Значит, надо каким-то образом предупредить Куру». у д о чего тянуть», — так не вовремя протянул глава боевого клана. «У них вот только что праздник кончился, а через два часа уже на учебу. Сегодня среда, а по средам Куру постоянно в дальнем медитационном зале м е д и т и р у е т вот там его и подловим». «Ладно», — скрипнул зубами Норд. «После уроков, так после уроков. И как же к с у р о в а отрыжкам не успеть его предупредить?» Огненный факультет, резиденция Марка. Итого стихийными фамильярами обзавелись ровно 70 студиозов, бодро, несмотря на позднюю ночь, плавно переходящую в утро доложил Куро. «Двадцать один воздушник и шесть целителей получили воздушных элементалей». 12 студиозов земляного факультета и один целитель, соответственно, земляных. Ну и огненный факультет стал рекордсменом, 30 младших элементалей и один старший. Куро с опаской посмотрел на Марка, на поясе которого ярко сверкала широкая золотая бляха с крупным рубином посередине. Основной разбор полетов закончился несколько минут назад, и уставшие студиозы уже расползлись по своим комнатам, все кроме Марка и Куро. Целители, оставшиеся без фамильяров, уже подали коллективное прошение на предоставление им элементов земли, а некоторые просят поменять элементов воздуха на воду или землю. Никаких обменов, покачал головой Марк, как дети малые, у нас договор со стихийными планами, пусть выкручиваются, нестандартный подход и так далее. Далее Кура благоразумно пропустил мимо ушей, как дети малые, хотя слышать такое от подростка было по меньшей мере смешно. Но Марк уже давно смог своими поступками и суждениями внушить японцу уважение. с л о м а н а три л а в к е и два стола, частично вытоптана клумба с цветами, два воздушника умудрились расквасить друг другу носы. Причина — целительницы, вздохнул к у р о То ли прекрасная половина факультета жизни — под руководством м Олгина-Торсуна, вовсю осваивала новые приемы защиты и атаки, а именно выделение феромонов, сводящих любого представителя сильного пола с ума. То ли воздушникам своих девчонок не хватало, что вряд ли. Но стычки за внимание целительниц не прекращались последние две недели. «Выговор обоим», — поморщился Марк. «Еще косячники есть?» «В общей сложности семь человек». «Вот пусть все вместе и идут завтра чинить лавки и стулья». а заодно и клумбу в порядок пусть приведут, чтобы у мастера Джо не было к нам нареканий. Понял, Куро быстро зафиксировал ЦУ Марка в свой блокнот. Насчет формирования положительного имиджа союза, в сети уже н а х о д я т с я свыше 50 роликов с нашей вечеринки. Приглашенные студиозы из числа нейтральных чуть не позеленели от зависти, когда увидели распределение э л е м е н т а л е й По моей информации, часть недовольных попытается раскулачить Цезаря. Шутка ли? Пять элементов. Пусть его Гай с Юлием подстрахуют, прикинул что-то про себя Марк. А так пусть сам справляется. Я тоже не понимаю, зачем он н а ш пятерых себе отхватил. Затем же, зачем тебе старший элементаль? Хотел было сказать японец, но промолчал, ведь он тоже теперь являлся гордым обладателем стихийного фамильяра. Пускай младшего, но все же. «Преподаватели?» «Довольны, в данный момент совещаются у ректора». «Хорошо», — кивнул Марк, делая себе пометку. у к у р о а тебе не показалось, что мастер Ван Игнес был... Хм, несколько напряжен?» «Тридцать элементалей Марк», — покачал головой японец. Декан выложился по полной. «Видел, что он Алексею передал?» — напрямик спросил парень. «Видел», — кивнул к у р о который изначально не собирался упоминать об увиденном. «Видел, как, но не видел, что». «Вот и мне интересно, что», — протянул Марк, неправильно истолковав заминку своего секретаря. «И почему Алексей, получив эту вещь, так радостно рванул в сторону оранжереи?» «Что-то мне подсказывает, что мы скоро об этом узнаем», — философски пожал плечами к у р о о т л и ч н а я работа, к у р о вынырнул из задумчивости огневик. «Пошли на боковую. Урвем пару часов сна до подъема». Проводив японца до двери, Марк вернулся к своей кровати и плашмя упал на нее. «Наверняка к арту скалу пошел», — подумал огневик, засыпая. «Надо бы тоже к нему сходить, совета насчет элементали спросить». «Да, надо. Вот сейчас пять минут полежу и пойду схожу». Услышав богатырский храп Марка, затаившийся в коридоре Куро, кивнул сам себе и, широко зевнув, зашел в соседний кубрик. Его глава спит, а значит, и он сам может расслабиться. «До подъема оставалось еще два часа. Толком не выспишься, только раздразнишь себя». Зато вполне хватит, чтобы усесться в свое любимое кресло, взять в руки кружечку горячего сбитня и успеть набросать возникший в голове план пиар-компании предстоящего турнира по пилусу. Отдохнуть можно будет и после уроков на вечерней медитации в своем любимом зале. Одна из многочисленных беседок Академии. Санни за всю его жизнь довелось подержать в руке много пистолетов, не говоря уже о стрельбе. родной макаров и гюрза итальянская берета революционный австрийский г л о к и многие многие другие у разных пистолетов были свои плюсы большой магазин высокая кучность относительно простая конструкция но любому даже самому крутому пистолету саня когда у него был выбор предпочитал револьвер почему он объяснить затруднялся отшучиваясь от подкола о товарища тем что в детстве пересмотрел э с т р н о в но в глубине души всегда знал истинную причину, пусть глупую, пусть немного наивную, но идеально укладывающуюся в его жизненную философию. Барабан. Не важно, сколько в нем патронов, шесть или восемь, важен сам факт чуть ли не мгновенной перезарядки нужным патроном. Откинуть барабан, зарядить трассер или бронебойный, пижонски дернув кистью, защелкнуть его обратно. Конечно, таким образом расшатывается шарнирный кронштейн барабана или кран, как называют его оружейники, но зато смотрится круто, совсем как в вестернах. И поэтому стоило только его новому наставнику Арту Скалу намекнуть о некой возможности получить временный доступ к более чем сотне разных классов и навыков, как Саня с головой ушел в подготовку. Кто-то бился за сохранность своего рассудка в чертогах, кто-то вгрызался в учебу, а кто-то, как Саня, забив на несколько ненужных предметов, равномерно шел к своей цели. И стоило только Сети спустя долгих три месяца предложить обновить класс «Тень мага», как он тут же согласился. И в его случае это было в разы круче, чем выигранный в лотерею джекпот. Саня понял, кем он хочет стать в первую же неделю своего пребывания в пороге. А точнее в тот момент, когда заклинание запахнутого в грязный сальный халат бедуинского мага обогнуло обычного на вид кочевника и врезалось в полуразрушенную стену. А тот кочевник вдруг растаял в воздухе, возникнув за спиной у бедуина. И целый отряд пустынных работорговцев не смог ничего противопоставить тому парню. Позже оказалось, что этого кочевника зовут Джам. Он не говорил, какой у него класс, да и сеть тогда еще не работала, Но Саня знал, кто в тот раз спас его из рабства и последующей продажи жирному извращенцу и с а а з и с скупающего мальчиков. а н т и м а к И Саня загорелся. В принципе, с его уровнем подготовки он мог выбраться практически из любой ситуации, и единственным фактором, который невозможно было предугадать, была магия. Саня не хотел уметь метать огненные шары или швыряться молниями. Все, чего хотел Саня, не обращать внимания на эту магию. Да, он теряет огромное преимущество, да, у него не будет спрятанного в рукаве козыря, но зато он сумеет сохранить контроль над ситуацией и больше никогда не попадет в грязные лапы сволочных работорговцев. Саня любил владеть ситуацией, как шерифы или ганфайтеры в засмотренных додыр-вестернах. А тут не только сопротивление магии, но еще и возможность стать тенью любого мага из списка. И когда он увидел этот список, откуда он мог выбрать шесть классов, которые можно было менять словно патроны в барабане револьвера, Саня, не раздумывая, согласился. Его не испугал долгий откат, не смутили системные штрафы и даже возможные минусы он признал уместными. Ведь теперь у него в рукаве был не один козырь, а целых шесть, точнее уже пять. Класс-разрушитель он взял вторым. Это было все равно, что получить на халяву атомную бомбу. Практически гарантированная безопасность ему, как владельцу, ну а вдруг успеет использовать, и к тому же вкусная возможность, в случае чего диктовать свою волю. Ведь разрушителю без разницы, что разрушать, чье-то тело, дух, артефакт, здание, мир. Главное, не чаще одного раза в десятилетие. Почему вторым? Потому что первым временным или сквозным, как выразился Артскал, классом, стал дипломат. Саня считал, что только ради о с о б е н н о с т е й этого конкретного класса наставник и решил связаться с ним, и был прав. Арт Скал никогда и ничего не делал просто так. Честно говоря, он и остальные пять классов рекомендовал взять не от балды, а уже выбранные им, нацелившись превратить Саню не то в машину смерти, не то в охотника за головами. Кстати, точно такой класс также присутствовал в рекомендованном артом списке. Но Саня уперся и вторым сквозным классом выбрал разрушителя. Потому что карманная атомная бомба — это круто, круче, чем вестерны. Он был более чем уверен, что и класс, и навык можно прокачивать, снижая так называемый кулдаун или, говоря русскими словами, откат, но отложил эксперименты на потом. В тот момент, когда Алексей бросил ему яйцо, наполненное под завеску скверной, он, не думая, крутанул барабан, и выстрелил пока что единственным имеющимся навыком своего разрушительного класса. Да, можно было поймать его а у р у и просто подержать, пока старшие товарищи заканчивали вычищать из килиба остатки той пакости. Но с а н и сделал ставку на разрушителя и не прогадал. Смахнул, не глядя, уведомление об уничтожении божественной сущности и, оставив разбор системных бонусов и плюшек на потом, мысленно дунул на дымящийся ствол своего воображаемого револьвера. И, ожидаемо, чуть не спалился под внимательным взглядом Алексея, который уже начал плести огненное веретено. Пришлось включать дурачка и нести бред про заготовку под выпускной артефакт. Саня до сих пор задавался вопросом, если бы Олькуш г и д е р и к а не вмешался, Алексей вправду бы напал на него. Но в тот момент ему повезло, и Килип пришел в себя, мгновенно приковав к себе внимание магов. Но Ольку ж точно что-то заподозрил. Все эти случайные встречи, тонкие намеки и изучающий, даже нет, не так, препарирующий взгляд. Саня привычно включал дурачка и ждал. Ждал очередной встречи с наставником, который недвусмысленно дал понять, что следующий их разговор состоится только вчетвером, Он, Саня, Марк и Алексей. Вот и сидел сейчас Саня в беседке на перилах, болтая ногами в ожидании Алексея. В том, что придет Марк, он сильно сомневался. Вечеринка Союза удалась на славу, получилось и обзавестись стихийными фамильярами и хорошенько расслабиться, потанцевать, поорать песни под гитару, да и просто поговорить за жизнь под звездным небом с кувшинчиком рябинового компота. с а н е вообще показалось что никому из присутствующих на гулянке союза не нужен был алкоголь ведь они были пьяны без вина хорошая компания заливистый смех стреляющих глазками девчонок ощущение собственной силы успехи на социальном уровне все это дурманило почище любого коньяка о союзе говорили союз обсуждали в союз вступали все таки марк молодец внезапно подумал саня такую структуру создал ну как создал воссоздал скорее не зря ведь у него три звезды». Оборвав ненужную и даже немного опасную мысль, с а н и прислушался, эти шаги он мог узнать из тысячи других. Ловко спрыгнув с перил, будто шериф со своего коня, он расплылся в улыбке, встречая зашедшего в беседку друга. «Что, Лех, не спится?»